306. Друг мой, учитель хочет, чтобы спокойствие, явленное было, совершенным. Степень его уявления еще недостаточно. В спокойствии есть полное господство воли над энергиями аппарата человеческого, когда может он послать подчиненную ему силу в любом направлении с любым заданием. Это состояние как лук напряженный. могут действовать мощно лишь энергии подчинившиеся воле. Полное подчинение энергии может произойти лишь при условии равновесия достигнутого. Каждое утверждение в спокойствии есть ничто иное, как утверждение собранной, сконцентрированной силы своей, готовой для действия. Говорю о силе а могуществи огненным, о власти, ибо без наличия этого качества действие будет ничтожным. Но человек проявляет себя в действии. И что пользы человеку проявлять себя в действиях жалких, ничтожных и склизких? Муть, слабость и нечёткость мышления и действий выражением воли ничтожной являются, которые не в силах себя утвердить в спокойствии огненном. Самые ярые Самые сильные, самые активные, напряжённые действия может быть и должно быть совершено в самых беспокойных, тревожных и раздираемых мощными вихрями внешних условиях при полном спокойствии внутри и равновесии непоколебимом. И такое действие поистине будет сильным, огненным и неодолимым. Нужно научиться напряжённому спокойствию в действии. Нужно научиться действовать спокойно в напряжении. Пусть внешние вихри станут стимулом для утверждения спокойствия перед лицом их. Пусть каждое нарушение спокойствия в окружающих людях будет поводом для уявления равновесия в себе. Пусть воля научится идти против течения, как и Ерофан против солнца в древнем храме, символизируя этим огненное утверждение. волевой мощи. Не может силы родиться при смятении внутреннем, когда энергии микрокосма метутся в беспорядке. Властной рукою приводятся они в гармонию, давая явление согласованности, когда равнодействующий их, подобно ударному острию тарана, может быть направлено в любую точку, разбивая препятствия противодействующим. Спокойствие и воля связаны неотделимо, Одно без другого явлено быть не может. Чувства и эмоции можно обуздать, не чем их внешне не выявляя. Они могут бушевать внутри, но снаружи, но внешне спокойствие не нарушается. Это ступень победы. Но высшей ступенью будет в условии, когда они побеждены не только внешне, но и внутренне. Это будет истинное спокойствие и истинное умение владеть собой. К овладению собой призывает учитель. Серебряная узда духа властно надевается на все чувства ученика. Надевает он сам на свои чувства и держит повод властной рукой. Тайна, мощь и действие в равновесии духа заключается его совершающего. «Явите спокойствие и любою ценой, результаты чудесные не замедлят». Учитесь на окружающих, каким не должен быть человек. На самих себе учитесь. Внутренние энергии могут быть в таком хаотическом состоянии, имитаться в столь различных и противоположных направлениях, что их равнодействующий будет равен нулю. Огненная мощь человека превратилась в ничто, и является собой человек оболочку пустую, внутри себя раздираемую на части. Не устоять дому внутри себя разделённому, рушение неизбежно. Поэтому утверждается равновесие как антипод саморазрушению неосмысленному, губительному и недопустимому. В спокойствии есть собирание всех сил человека в одном фокусе согласованных энергий для готовности применения их в действии. Раздранение сущности своей метущимися в противоположных направлениях энергиями внутри недопустимо ни при каких обстоятельствах и никак и ничем оправдано быть не может. Диссонанс порождаемый разрушителен пространственно. Можно не пожалеть никаких усилий, никаких трудов для утверждения спокойствия. Не можем говорить о спокойствии раба духа, раба самого себя. Можем говорить лишь о спокойствии владыки. Так владычество над собой делает человека владыкой своей собственной мощи. Не устану говорить о спокойствии. Буду твердить, пока венец его не засияет над челом победителя. Ибо во истину спокойствие есть венец духа. Можно ли жалкое ничтожество духу ему предпочтисть? Можно ли его променять на качество противоположное? Если спокойствие есть выжигатель огня неисповедимого, ровный и стройный горящего, то что ж тогда беспокойство и смятение духа является собою? Осознание нужности и значимости качества утверждений его приближает. Потому осознайте неизбежность нужности спокойствия, достичь чего бы это ни стоило любой ценой. Кому или чему можно отдать и иndashто обменять право своего первородства то есть огненные власти свои над самим собой утверждаем в равновесии как символ могущества человека и власти над элементами и энергиями внутри его заключёнными и вне его находящимися то есть над энергиями и элементами едиными по существу ибо как вверху так и внизу и микрокосм человек есть страж макрокосма Путь идёт через себя. И этим путём является сам человек, тайну макрокосма в себе несущий, тайну отца, сущего в нём от начала всего.